На некоторых хатах болтались флажки с красными крестами. Дорогу уже измяли тяжелые двускатные колеса с перекошенными рубцами. По обочинам дороги серая пыль была разбросана по свежей траве и дальше толстым слоем лежала на листях деревьев, на изуродованной снарядом ветле, в глубокой воронке, наполненной мутной водой. Сердце Шуры сжималось и трепетало от жуткой, томительной неизвестности. Еще ярче и свежее предстало в ее воображении недавнее счастливое прошлое. Где он, ее друг и муж? Где ее мать и сестры? Где Клавдия Федоровна? Все рухнуло, исковеркалось, перемешалось, перепуталось. Пересекая дорогу, Александра Григорьевна увидела в конце улицы серо-зеленые фигуры солдат с винтовками. Вот они. Кровь прилила к голове. В глазах потемнело. Александра Григорьевна не помнила потом, как Франчишка Игнатьевна провела их огородами до своих хотенки. Глава пятая. Максим Бражников проснулся от шороха приближающихся шагов и нащупал лежащий рядом карабин. Спал он в старом лесном шалаше, построенном около заброшенных угольных ям. «Кто это может быть?» — встревожился Максим. «Он расслышал, что идет не один человек, а двое. Идут смело, видимо, знают куда. Может быть, выследили Магнитского и заставили его...» Показать, где скрывается раненый пограничник. Не обращая внимания на боль в руке, Бражников подхватил карабин, выполз из шалаша, спрятался за ближайшим старым дубом и стал ждать сигнала. Они договорились, что Иван прокричит с собой. Шаги приближались, но никакого сигнала не было. Бражников приготовился к бою, но в это время услышал голос Магнитского. «Спит, наверное, мой сержант?» Он же израненный, намучился, — ответил ему второй, молодой, незнакомый голос. Обе руки побиты. Как шел рядом со мной, так и упал. Сначала я его укрыл в одном месте, но это было недалеко от дороги. Подумал и вернулся, поднял его, — и перевел сюда. «Максим!» — позвал Магнитский негромко. Ну «Вот видишь, как спит. Подойди и тяни за ноги». «Да нет, дядя Иван, не сплю», — отозвался с темноты Максим. «Не сплю, а вас поджидаю». «Кто это с вами?» «Здравствуйте, Максим. Хлопец со мной пришел, сын Петро». «Где ж вы там сховались?» «Малость проветриться вышел. Слышу, двое идут». Ну и подождал маленько. «Что же вы испугались?» Сбросив на землю тяжелый мешок, спросил Иван. «Не то чтобы испугался. У меня карабин всегда заряженный. И сам я человек ко всему привычный. Просто выжидал. Двое, не один. Подумать было надо». «Ну и что же вы надумали?» — настороженно спросил магнитский Надумал, что не совсем точно выполняет свое слово председатель совета Иван магнитский Установили пароль, а он прется молча, да еще вдвоем. А у меня карабин на готове был, только пальцем на крючок давнуть. По звуку я тоже без промаха бью. Неужели стрельнул бы? А надо все-таки пароль говорить. «Извините, Максим, вы правильно предостерегли. Сам в солдатах служил, а тут все из памяти вылетело. Такие дела, брат». «Понимаю. Но когда идете не один, а ведете нового человека, оставьте его неподалеку, а сами придете и скажете, так, мол, и так-то, идет со мной новый паренек. А то сейчас разве узнаешь, кто ваш друг, а кто враг?» «Я, Максим, твой друг. Ты мне верь», — перейдя на «ты», — тихо проговорил Иван. «Петру тоже можно довериться».